Вели знакомого человека в белом халате. Он был в наручниках и поэтому держал руки, неестественно вытянув их перед собой. Глаза у него были красные, лицо отекло. Он сел и стал смотреть на картину поверх головы бригадира. «Ваше имя Гэл Кэтшев?» — спросил бригадир. «Да». «Зубной врач?» «Был». «В каких отношениях находитесь с зубным врачом Гобби?» «Купил у него практику». «Почему же не практикуете?» Продал кабинет. «Почему?» «Стесненные обстоятельства», — сказал Кетшев. «В каких отношениях находитесь с Орди Тадер?» «Она моя жена». «Дети есть?» «Был сын». «Где он?» «Не знаю». «Чем занимались во время войны?» «Воевал». «Где? Кем?» «На юго-западе. Сначала начальником полевого госпиталя, затем командиром пехотной роты. Ранения, ордена — все было. Почему решили заняться антигосударственной деятельностью?» «Потому что в истории мира не было более отвратительного государства», — сказал Кетшев. «Потому что любил свою жену и своего ребенка. Потому что вы убили моих друзей и растлили мой народ». потому что всегда ненавидел вас. Достаточно? Достаточно, спокойно сказал бригадир. Более чем достаточно. Скажите нам лучше, сколько вам платят хантийцы? Или вам платит пандея? Человек в белом халате засмеялся. Жуткий это был смех. Так мог бы смеяться мертвец. Кончайте эту комедию, бригадир, сказал он. Зачем это вам? Вы руководитель группы? Да, был. Кого можете назвать из членов организации? Никого. Вы уверены? Спросил вдруг человек в штатском. Да. Видите ли, Кетшев, мягко сказал человек в штатском, вы находитесь в крайне тяжелом положении. Мы знаем о вашей группе все. Мы даже знаем кое-что о связях вашей группы. «Вы должны понять, что эта информация получена нами от какого-то лица, и теперь только от нас зависит, какое имя будет у этого лица. Кетшев или какое-нибудь другое?» Кетшев молчал, опустив голову. «Вы, — каркнул ротмистр Чачо, — вы, бывший боевой офицер, вы понимаете, что вам предлагают? Не жизнь, Масаракш, честь!» Кетшев опять засмеялся, закашлялся, но ничего не сказал. Максим чувствовал, что этот человек ничего не боится. Ни смерти, ни позора. Он уже все пережил. Он уже считает себя мертвым и опозоренным. Бригадир посмотрел на Штатского. Тот покачал головой. Бригадир пожал плечами, поднялся и объявил, что Гел Кетшев, 50 лет, женатый, зубной врач, Приговаривается на основании закона об охране общественного здоровья к уничтожению. Срок исполнения приговора – 48 часов. Приговор может быть заменен в случае согласия приговоренного дать показания. Когда Кетшифа вывели, бригадир с неудовольствием сказал штатскому «Не понимаю тебя». По-моему, он разговаривал довольно охотно. Типичный болтун по вашей же классификации «Не понимаю». Штацкий засмеялся. «Вот потому-то, дружище, ты командуешь бригадой, а я... а я у себя». «Все равно, — обиженно сказал бригадир, — руководитель группы, склонен пофилософствовать, не понимаю». «Дружище, — сказал Штацкий, — ты видел когда-нибудь философствующего покойника?» «А, вздор! А все-таки!» «Может быть, ты видел?» — спросил бригадир. «Да, только что», — сказал Штацкий веско. И заметь, не в первый раз. Я жив, он мертв, о чем нам говорить? Так кажется у Верблибана. Ротмистер Чачу вдруг поднялся, подошел вплотную к Максиму и прошипел ему в лицо снизу вверх. «Как стоишь, кандидат? Куда смотришь? Смирно! Глаза перед собой! Не бегать глазами!» Несколько секунд он шумно дыша разглядывал Максима. Зрачки его бешено сужались и расширялись. Потом вернулся на свое место и закурил. «Так», — сказал адъютант, — «остались орди Ордитадер, Мема Грамену и еще двое, которые отказались себя назвать». «Вот с них и начнем», — предложил штатский. «Вызывайте». «Номер 7313», — сказал адъютант. Номер 7313 вошел и сел на табурет. Он тоже был в наручниках, хотя одна рука у него была искусственная. Сухой, жилистый человек с болезненно толстыми, распухшими от прокусов губами. «Ваше имя?» — спросил бригадир. которая весело спросил однорукий. Максим даже вздрогнул. Он был уверен, что однорукий будет молчать. «У вас их много? Тогда назовите настоящее. Настоящее мое имя номер 7313. Так, что вы делали в квартире Кетшифа? Лежал в обмороке». «К вашему сведению, я это очень хорошо умею. Хотите, покажу?» «Не трудитесь», — сказал человек в штатском. Он был очень зол. «Вам еще понадобится это умение». одна Однорукий вдруг захохотал. Он смеялся громко, звонко, как молодой. И Максим с ужасом понял, что он смеется искренне. Люди за столом, молча, словно окаменев, слушали этот смех. «Масаракш!» — сказал, наконец, руки, вытирая слезы плечом. «Ну и угроза!» «Впрочем, вы еще молодой человек. Все архивы после переворота сожгли, и вы даже не знаете, до чего вы все измельчали. Это была большая ошибка — уничтожать старые кадры. Они бы научили вас относиться к своим обязанностям спокойно. Вы слишком эмоциональны, вы слишком ненавидите». «А вашу работу нужно делать, по возможности, сухо, казенно, за деньги. Это производит на подследственного огромное впечатление. Ужасно, когда тебя пытает не враг, а чиновник. Вот, посмотрите на мою левую руку. Мне ее отпилили в доброй довоенной охранке, в три приема, и каждый акт сопровождался обширной перепиской. Палачи выполняли тяжелую, неблагодарную работу, им было скучно». Они пилили мою руку и ругали нищенские оклады. И мне было страшно. Только очень большим усилием воли я удержался тогда от болтовни. «А сейчас? Я же вижу, как вы меня ненавидите. Вы меня, я вас. Прекрасно. Но вы меня ненавидите меньше двадцати лет, а я вас больше 30 Вы тогда еще пешком под стол ходили и мучили кошек, молодой человек. Ясно, — сказал штатский, — старая ворона». «Друг рабочих, я думал, вас уже всех перебили». «И не надейтесь», — возразил однорукий. «Надо все-таки разбираться в мире, где вы живете, а то вы все воображаете, будто старую историю отменили и начали новую. Ужасное невежество, разговаривать с вами не о чем». «По-моему, достаточно», — сказал бригадир, обращаясь к штатскому. Тот быстро написал что-то на журнале и дал бригадиру прочесть. Бригадир очень удивился». Побарабанил пальцами по подбородку и с сомнением поглядел на Штатского. Штатский улыбался. Тогда бригадир пожал плечами, подумал и обратился к ротмистру. «Свидетель Чачу, как вел себя обвиняемый при аресте?» «Валялся, откинув копыта», — мрачно ответил ротмистр. «То есть сопротивления он не оказывал?» «Так...» Бригадир еще немного подумал, поднялся и огласил приговор. Обвиняемый номер 7313 приговаривается к смертной казни, срок исполнения приговора не определяется, впредь до исполнения приговора обвиняемый имеет пребывать на воспитательных работах. На лице ротмистра Чачух проступило презрительное недоумение, а однорукий, когда его выводили, тихонько смеялся и тряс головой, как бы говоря: "Ну и ну". Затем был введен номер 7314. Это был тот самый человек, который кричал, корчась на полу. Он был полон страха, но держался вызывающе. Прямо с порога он крикнул, что отвечать не будет и снисхождение не желает. Он действительно молчал и не ответил ни на один вопрос. Даже на вопрос Штатского, нет ли жалоб на дурное обращение. Кончилось тем, что бригадир посмотрел на Штатского и вопросительно хмыкнул. Штатский кивнул и сказал «Да, ко мне». Он казался очень довольным. Потом бригадир перебрал оставшиеся бумаги и сказал «Пойдемте, господа, поедим. Невозможно». Суд удалился, а Максиму и панде разрешили стоять вольно. Когда ротмистер тоже вышел, панде сказал «Видал гадов? Хуже змей, ей-богу! Главное ведь что? Не боли у них голова? но как бы ты узнал, что они выродки? Подумать страшно, что бы тогда было?» Максим промолчал. Говорить ему не хотелось. Картина мира, еще сутки назад казавшаяся такой логичной и отчетливой, сейчас размылась, потеряла очертания. Впрочем, Панди не нуждался в репликах. Снявши, чтобы не запачкать перчатки, он извлек из кармана кулек с леденцами, угостил Максима и принялся рассказывать, как он не терпит этот пост. Во-первых, страшно было заразиться от выродков – «Во-вторых, некоторые из них, вроде этого Однорукого, вели себя ну до того нагло, что сил нет, как хотелось дать по шее. Один раз он вот так терпел-терпел, а потом и дал. Чуть в кандидата не разжаловали. Спасибо ротмистру отстоял. Засадил только на 20 суток, и еще 40 суток без увольнения». Максим сосал леденец, слушал в полуха и молчал. «Ненависть», — думал он, — «те ненавидят этих, эти ненавидят тех». «За что?» «Самое отвратительное государство». «Почему? Откуда он это взял? Растлили народ? Как? Что это может значить?» «И этот штатский... Не может быть, чтобы он намекал на пытки. Это же было давно, в средние века. Впрочем, фашизм. Да, помнится не только в средние. Может быть, это фашистское государство?» массарак что такое фашизм?» Агрессия, расовая теория, Гилтер, нет, Гилмер. Да, да, теория расового превосходства, массовое уничтожение, геноцид, захват мира, ложь, возведенная в принцип политики, государственная ложь. Это я хорошо помню, это меня больше всего поразило. Но, по-моему, здесь этого нет. Гай-фашист? И рада? Нет, здесь другое. Последствия войны – явная жестокость нравов, как следствие тяжелого положения. Большинство стремится подавить оппозицию меньшинства. Смертная казнь, каторга – для меня это отвратительно, но как же иначе? А в чем, собственно, оппозиция? Да, они ненавидят существующий строй. Но что они делают конкретно? Ни слова об этом не было сказано. Странно. Словно судьи заранее сговорились с обвиняемыми, и обвиняемые ничего не имеют против. А что же, очень даже похоже. Обвиняемые стремятся разрушить систему противобаллистической защиты. Судьям об этом хорошо известно. И обвиняемые знают, что судьям об этом хорошо известно. Все остаются при своих убеждениях, говорить не о чем, и остается только оформить сложившиеся отношения официально. Одного уничтожить, другого на воспитание... Третьего... Третьего зачем-то берет к себе этот штатский. Теперь хорошо бы понять, какая существует связь между больной головой и пристрастием к оппозиции. Почему систему ПБЗ стремятся разрушить только выродки, и при этом даже не все выродки. «Господин Панди», — сказал он, — «а хантийцы, они все выродки, вы не слыхали?» Панди глубоко задумался. «Как тебе... Понимаешь, — произнес наконец он... Мы в основном насчет внутренних дел, насчет выродков, как городских, так и диких, которые на юге. А что там в Хонте или, скажем, еще где, этому, наверное, армейцев обучают. Главное, что ты должен знать, это что хантийцы есть злейшие внешние враги нашего государства. До войны они нам подчинялись, а теперь злобно мстят. А выродки — внутренние враги. Вот и все. Понял? «Более или менее, — сказал Максим, — и панди сейчас же затеял ему выговор. В гвардии так не отвечают, в гвардии отвечают так точно или никак нет. А более или менее есть выражение штатское. Это капраловой сестренке можешь так отвечать, а здесь служба, здесь так нельзя». Вероятно, он долго еще разглагольствовал бы. Тема была благодарная, близкая его сердцу, и слушатель был внимательный, почтительный. Но тут вернулись господа офицеры. Панди замолчал на полуслове, прошептал смирно и, совершив необходимые эволюции между столом и железной табуреткой, застыл. Максим тоже застыл. Господа офицеры были в прекрасном настроении. Ротмистр Чачу громко и с пренебрежительным видом рассказывал, как в восемьдесят м они лепили сырое тесто прямо на раскаленную броню и пальчики облизывали. Бригадиры и штатские возражали, что гвардейский дух гвардейским духом, но гвардейская кухня должна быть на высоте, и чем меньше консервов, тем лучше. Адъютант, полузакрыв глаза, вдруг принялся цитировать наизусть какую-то поваренную книгу, и все замолчали, и довольно долго слушали его со странным умилением на лицах. Потом адъютант захлебнулся слюнкой и закашлялся, а бригадир, вздохнув, сказал «Да, господа, но надо, однако, кончать». Адъютант все еще кашляя раскрыл папку, покопался в бумагах и произнес сдавленным голосом «Орди Тадер!» И вошла женщина, такая же белая и почти прозрачная, как и вчера, словно она все еще была в обмороке. Но когда панди по обыкновению протянул руку, чтобы взять ее за локоть и усадить, она резко отстранилась, как от гадины, и Максиму почудилось, что она сейчас ударит. Она не ударила, у нее были скованы руки, она только отчетливо произнесла «Не тронь, халуй!» Обошла панди и села на табурет. Бригадир задал ей обычные вопросы. Она не ответила. Штатский напомнил ей о ребенке, о муже, И ему она тоже не ответила. Она сидела, выпрямившись. Максим не видел ее лица, видел только напряженную худую шею под растрепанными светлыми волосами. Потом она вдруг сказала спокойным низким голосом, «Вы все оболваненные болваны, убийцы. Вы все умрете. Ты, бригадир, я тебя не знаю. Я тебя вижу в первый и последний раз. Ты умрешь скверной смертью». Не от моей руки, к сожалению, но очень, очень скверной смертью. И ты, сволочь из охранки, двоих таких, как ты, я прикончила сама. Я бы сейчас убила тебя, я бы до тебя добралась, если бы не эти халуи у меня за спиной. Она перевела дыхание. И ты, черномордый, пушечное мясо, палач, ты еще попадешься к нам в руки, но ты умрешь просто». «Гэл промахнулся, но я знаю людей, которые не промахнутся. Вы все здесь сдохнете еще задолго до того, как мы сшибем ваши проклятые башни. И это хорошо. Я молю Бога, чтобы вы не пережили своих башен, а то ведь вы поумнеете, и тем, кто будет после, будет жалко убивать вас». Они не перебивали ее, они внимательно слушали. Можно было подумать, что они готовы слушать ее часами, А она вдруг поднялась и шагнула к столу, но панди поймал ее за плечо и бросил обратно на табурет. Тогда она плюнула изо всех сил, но плевок не долетел до стола, и она вдруг обмякла и заплакала. Некоторое время они смотрели, как она плачет. Потом бригадир встал и приговорил ее к уничтожению в 48 часов, и панди взял ее за локоть и вышвырнул за дверь. А штатский сильно потер руки, улыбнулся и сказал бригадиру «Это удача, отличное прикрытие». А бригадир ответил ему «Благодаря ротмистра». А ротмистр Чачу сказал только «Языки». И все замолчали. Потом адъютант вызвал Мема Грамену. И с этим совсем уж не церемонились. Это был человек, который стрелял в коридоре. С ним было все ясно. При аресте он оказал вооруженное сопротивление, и ему даже не задавали вопросов. Он сидел на табурете, грузный, сгорбленный, и пока бригадир зачитывал ему смертный приговор, он равнодушно глядел в потолок, нянча левой рукой правую, вывихнутые пальцы, которые были обмотаны тряпкой. Максиму почудилось в нем какое-то противоестественное спокойствие, какая-то деловитая уверенность, Холодное равнодушие к происходящему, но он не сумел разобраться в своих ощущениях. Громену не успели еще вывести, а адъютант уже с облегчением складывал бумаги в папку, бригадир затеял со штатским разговор о порядке чинопроизводства, а ротмистр Чачу подошел к панде и Максиму и приказал им идти. В его прозрачных глазах Максим ясно увидел издевку и угрозу, но не захотел думать об этом. С каким-то отчужденным любопытством и сочувствием он думал о том человеке, которому предстоит убить женщину. Это было чудовищно, это было невозможно, но кому-то предстояло это сделать в ближайшие 48 часов».